Если она не захочет больше выступать, то вы будете должны каких-либо отправить ее на покой. Слышите? Доктор отвернулся от хозяина цирка и зашагал к конюшне. бедная быть! Тихо шептал он. Бедная. Подумать только, ее предок носил в седле Юлия Цезаря. Он слышал, как легионы радостным криком встречали завоевателя мира. Старая лошадь стояла в стойле и смотрела в окошко на далекие поля. «Это вы, господин доктор?» Спросила Бетти, когда Джон Долитл появился на пороге конюшни. «Вы...» Пришли, чтобы увести меня отсюда, не так ли? Бати, сказал доктор и положил руку на костлявую, на спину лошади. Ты стала великой и несравненной актрисой. Я не понимаю, о чем вы говорить доктор? Удивила с Ты прославилась, Бетти. Наш мир забавная штука. Но теперь, после двадцати лет службы у Блоссова, твой хозяин вдруг обнаружил, что ты очень умна и многого стоишь. я... Я все равно не понимаю, доктор... «Я знаю, что ни один лошадиный барышник не даст за меня ни гроша. Но ты умеешь говорить, Бетти!» Продолжал доктор. «Но я... я всегда умела говорить», возразила лошадь. «Я-то это знаю, но господин Блоссон и весь мир вместе с ним... Даже не догадывались, пока ты не вышла на арену цирка. Теперь они хотят каждый день видеть тебя в цирке? по-моему, они все умом тронулись, — фыркнула лошадь. Может быть и так, — согласился доктор. Теперь ты так дорога Блоссуму, что он предлагает тебе спаржу на завтрак, финики на ужин, а на ночь перину и пуховое одеяло. Лишь бы ты согласилась выступать в цирке до конца недели. Вот теперь я понимаю, что значит прославиться. Грустно ответила Бетти. Но мне не хочется ни спаржи, ни фиников. Я их никогда и не пробовала. Я хочу, хочу пастись на зеленом лугу. И все. Ты ей больна делать, что тебе вздумается, сказал доктор. Двадцать лет тебе приходилось подчиняться воле человека. Теперь ты свободна. Если ты не согласна больше выступать на арене, я найду способ заставить Блоссома выполнить договор. Поэтому ты прямо сегодня можешь уйти на покой. Что вы мне посоветуете, господин доктор, спросила лошадь. Собственных лугов у Блоссома нет, ответил Джон Долитл. Ему придется отдать тебя кому-либо из крестьян и дать тому денег тебе на сено. А если ты останешься в цирке, то, может быть, через неделю я подыщу тебе подходящий лук. Кроме того, голосом станет уступчивее, и мне будет легче помочь другим животным. Если это поможет другим цирковым животным,